Немного о дружбе. Вам когда-нибудь хотелось выпить чай так, что ломило зубы аж до самой поясницы? Вот и мне нет, хотя теоретически я такую возможность допускаю. У нас с вами чай — это не то, что в остальном мире. Вода и листья заварки. А некая метафизическая сущность, которая в зависимости от настроения может служить другом, психотерапевтом, любовницей, никотином или транквилизатором. а также борчом, красной икрой или дорогим вином. Удивительно, что русским его продают без рецептов, правда? Вот захотелось как-то Максиму выпить чаю так, чтобы зубы заломило по колено. Не то, чтобы саму захотелось и на голом месте без малейшего повода, а просто он вышел от Старпома после проверки документации своего отсека. Старпом же у нас был как погонине только наоборот. погонине мог настроить скрипку так, что на ней любой казадой рвал бы консерватории. а старпом мог расстроить нервную систему так, что любой Иммануил крепко задумался бы о бесполезности своего существования. Обнаружив у Максима пару незначительных для обычного человека ошибочек, Старпом в мягких и теплых выражениях выразил свое удивление, как можно перепутать темы для летнего и зимнего периодов обучения, получив хотя бы три класса церковно-приходской школы, а тут целый офицер с высшим образованием и так возмутительно без мозга. Вот уж бывают чудеса на свете, да?» Поинтересовался старпому Максима и на прощание дал ему отечественный совет броситься с рубки головой о палубу, возможно, тогда в нее немного разума засосет из вселенной через щель в черепе. Совет, конечно, дельный, подумал Максим, но вряд ли его оценила бы супруга Наталья, так как один ребенок, девочка у нее уже имелся, и второго мальчика они ожидались с недели на неделю буквально. Хорошо, конечно же, с двумя детьми на руках иметь умного мужа, но живого все-таки лучше. «А поэтому не выпить ли мне чая вместо столь радикальных мер?» – подумал Максим и полез в сумку проверять, что ему собрала с собой жена на службу. Как назло, сегодня в сумке был только кофе, а кофе в таких ситуациях абсолютно непригоден, только чай. И чай-то этого вечно запасы были в любой каюте на пару недель автономного им питания. Тут, ну, ни крошки, ни в одном шкафчике. «Эдик», — пришел ко мне Максим с пустой кружкой наперевес, — «а не поделишься ли ты со мной чайком?» «Максим, ну ты же как брат мне, я даже почкой с тобой готов поделиться, но вот именно чая и нет. Хочешь кофе? Или почку?» «Нет, кофе у меня у самого есть». «Но он совершенно непригоден для лечения душевных ран, а про почку я запомнил, да». «Ну, пройдись по пароходу, Макс. Ну что, чай не найдешь, что ли?» «Пройдусь», — вздохнул Максим и, баюкая кружку, растаял в полутемных недрах. Во время своих скитаний Максим нашел много раз кофе, сигареты, сосиски, стакан шила, пельмени, банку борща, полбутылки армянского коньяка, бульонные кубики. Шоколадку, пряники, печенье, и совет все-таки сбросится головой с рубки. Это он к Старпому за чаем зашел. Семги слабосоленый один, но довольно большой кусок, и банку тушенки. Кроме того, он помог командиру параллельного отсека загрузить насос, лейтенанту найти РЧН в 13-м отсеке и боцманам распределить флаги рассвечивания в необходимом порядке. Вот такая вот чайная засуха случилась на корабле именно в период острой Максимовой чайной жажды. И было это тем более странно, что экипаж ударными темпами готовился к сдаче первой задачи. И чаи в такие периоды обычно лились реками. Но и не такие странности переключаются в нашей объективной реальности, правда? Мне готовиться было не в пример проще, чем Максиму. Отсека у меня не было, и матросов в подчинении тоже. А самый младший мичман в группе служил на пару лет дольше меня. То есть, гипотетически, я мог обучать их теории вероятности или основам софистики, Но вот по установке холодильных провизионных камер или автоматики компрессора ЭКСА-25 надо было еще посмотреть, кто кого учил бы. Поэтому вся моя документальная подготовка заключалась в замазывании корректором старых дат и аккуратном рисовании новых. Как и положено боевому офицеру, к заполнению документации я проявлял максимальное пренебрежение и откладывал его до самого концевого выключателя. Но, как известно из основ философии, сколько веревочку не вей, петля на ней все равно завяжется. И я параллельно с Максимом ушел на поиски, но не чая, а корректора, потому что мой подрезал, очевидно, такой же боевой офицер вроде меня. Поспрашивав для порядка там и сям, я отправился туда, где корректор точно был, к Начхиму. У нашего Ночхима вообще было все, что можно себе вообразить для ведения документации и заполнения формуляров. Ручки шариковые минимум трех цветов. Чернильные, синяя и черные. Карандаши простые, разных твердостей. Карандаши цветные, все заточенные, как пики янычар. Точилка, линейки, транспортиры, циркуль, стирки, шило, веревочки и, само собой, корректор. Подонок одним словом, а офицер. Начхима в каюте не оказалось, что несколько даже и кстати вышло, не надо было спрашивать разрешение. И я просто уселся в его каюте на его стул, разложил свою документацию на его столе и, закусив у дела, начал мазать по ней налево и направо его корректором. «Именно за этим и застал меня Максим. «Дима!» — крикнул он радостным голосом, открывая дверь в каюту. «Э, Эдик?» — добавил он, войдя в нее. «Максим?» «У тебя же все еще нет чая». «Все еще нет, да». «А где Дима?» «А откуда я знаю?» «А у него есть чай?» «А мне откуда знать?» «Ну, ты же тут сидишь». Логично. Вообще логично было предположить, зная нашего Ночхима, что в его крохотной каютке найдется практически все, с исключением разве что папы с мамой. Я посмотрел вокруг и обнаружил в глубине секретера пузатенький заварочный чайник белого фаянса с золотыми якорями на боках. При взвешивании на руке и болтании чайник булькал и что-то переливал внутри себя. «Ты знаешь, Макс, а вот есть». Видели бы вы, как расцвел лицом Максима от этой, казалось бы, столь незначительной новости. Плесните волшебства в хрустальный марак бокала. Сильвапля? А чайник есть у него? Это же Ночхим, Макс. Конечно же есть. Ну тогда я прямо здесь и попью, чтобы не расплескать. Не имею повода возражать, мон генераль. Свободного пространства в маленькой двухместной каюте Ночхима было ровно один метр от шкафа до секретера. И один от двери до дивана. «Я уж как-нибудь, я уж где-нибудь!» — кряхтел Максим, пролезая по моей спине на диван. «Да, конечно, конечно. Ни в чем себе не стеснять. Упав на диван вытянув ноги мне под стул, Максим долил в кружку кипятка, понюхал и блаженно прищурился. «О, как же он вкусно пахнет! М -м -м, прям вот выпить кружку и умереть!» «А дети? Ну, не физически прямо умереть, а в ментальном смысле ненадолго!» Максим отхлебнул, сощурив глаза, ведь... Когда щуришь глаза, чай не такой горячий становится, одно из его загадочных свойств. Мать моя женщина, вот это начим! Вот это да! Вот гусь же, а ну ты посмотри. Максим, у тебя все в порядке? Сколько пальцев на руке я показываю? Какое сегодня число? Это не чай, нектар богов какой-то. Я такого вкусного в жизни не пил. Просто умереть не встать. Да отхлебнуть-то. Ну, уж нет, тебе душевных ран не наносили, пей свой кофе. Жмот, нет, да. Да, ну и что? Ну и все. И не мешай мне работать. Хлебай тут потише. Дверь в каюту распахнулась. Наш начхим Дима застыл на пороге с занесенной ногой и на секунду удивленным взглядом. Ребята, Дмитрий, а что это вы не стучитесь? И что, бакланы, совсем опухли? Ты, конечно, моя каюта. А, точно, ну заходи тогда, чувствуй себя как дома. Куда заходить-то? Вы своими тушами все пространство свободное заняли. Или мне на верхнюю коечку сразу прыгать, что вам не мешать тут чай гонять? Это Макс гоняет. Я работаю, видишь же. Моим корректором. Не, я свой принес к тебе в каюту. Ну, конечно, твоим. Можно же. Ладно, я пойду, не буду вам мешать. Максим вскочил и по моей спине пошел на выход. Дима, спасибо за чай. Он просто охуенен. Какой чай? Спросил Дима, когда Максим скрылся за поворотом. Ну, твой. Какой мой? — Ну, который у тебя в заварнике был. — В каком заварнике? — Дима, блядь, ну вот в этом вот белом заварнике твоем. — А где ты его взял? — Кого? — Заварник этот. — Дима, я всего ничего тут корректор у тебя взял. За что ты мне мозг выносишь? — Откуда у тебя мозг? Ты же трюмный. — Где ты заварник этот нашел? — Я его месяца два как потерял. Заварил, помню, чаю себе. Он раз и пропал. А тут на тебе. — Дима, он прямо вот здесь вот в секретаре стоял в уголке. Да ладно! Шоколадно! Вот это чудеса, да. А я с ног сбился, искал его. А что ты из него в Максиму налил? Ну, я думал, что чай. Осторожно пододвинув чайник к краешку стола, мы приоткрыли его крышечку и заглянули внутрь, соблюдая все меры предосторожности. Из чайника на нас смотрела бело-черно-зеленая плесень. И я не зря выделил это слово, как будто с большой буквы. Еще пару дней, и ей уже пора было бы читать стихи огней борту и включать мультики на видеомагнитофоне. Плесень заполняла все видимое пространство чайника, и только на дне его что-то булькало. «Дима, она сейчас скажет тебе папу, мне кажется. Он у нее, смотри, глаза и рот уже выросли». «Это ладно, с этим я разберусь. А вот что мы Максиму скажем? Вот нет чуткости в вас, химиках, ни на комариный хуй, честное слово». Но зачем ему эта лишняя и ничего не несущая в себе информация? Вот для чего она ему? Тоже верно. Пусть эта тайна умрет вместе с нами. Дима!» Из-за угла вынырнул Максим, допивая чай. «Чуть не забыла, а что за сорт чай-то? Такой, сука, вкусный!» «Французский!» И Дима звонко захлопнул крышку заварника. «Сорт Адорблю, добавил я и накрыл Димину ладонь своей. «Угостили знакомые, но уже кончился». Добавил Дима, и зачем ты горестно вздохнул. Ну, химик, а не актер, понятное дело. Ох, жаль, уж больно хорош. Надо будет сорт запомнить и поискать в магазинах. Ага, обязательно поищи. Спасибо еще раз, Дима. Да мне-то не за что. Эджи тебя угощал. Не, ну как это? Чай твой, значит, ты угощал, а я так сидел просто рядом. Не, ну наливал-то ты. Не, ну и что, что я? Чайник-то твой, каюта твоя. Значит, и заслуга твоя полностью. Эх. И Максим обнял нас за плечи, радостно улыбаясь. «Ребята, не ссорьтесь. Обоим вам спасибо. Вот прям на душе полегчало, какие у меня друзья. Прям порасцеловать вас хочется, может, даже в щеки». И Максим, посвистывая, ушел. «Вот сейчас немного стыдно стало, да?» Спросил Дима. «Мне что стыдно? Он плесень в чайниках выращивает, а мне должно быть стыдно. Вот ж фигушки». «Что?» Доктор даже не сразу въехал, когда я пришел к нему спрашивать, сколько Максиму жить осталось. Плесневыми грибками и бактериями актинами цеты убить подводника? Невозможно. Все переварить и добавки попросить. И главное в этом деле ему об этом не рассказывают, чтобы зерна сомнений не проросли в его нутре, разорвав его изнутри в клочья. Чего смотришь, как сыч? Андрюх, ну я серьезно. А я что, в клетчатой кепке тут сижу с красным шариком на носу? «Ступай, займись делом, не очень юный натуралист». Но мы все-таки с Димой решили не пускать этого дела на самотек и тщательно продезинфицировали Максима изнутри этим же вечером. Это же друг, а не корабельная документация, тут тянуть нельзя. По морскому закону служебные дела делаются в первую очередь, а личные — немедленно. Да и дружба, знаете ли, обязывает. Ведь что главное в настоящей мужской дружбе? Главное заключается не в том, чтобы не налить другу чай из заварника с плесенью, а в том, чтобы тщательно это скрыть, предварительно продезинфицировав друга изнутри. Желательно спиртом, в крайнем случае коньяком. Бактерии и грибы, конечно, тоже могут убить, но черви сомнений убивают быстрее. Доктор зря не стал бы говорить, ведь на нем не было ни клетчатой кепки, ни красного носа.